Девушка напряженно ожидала продолжения. Но мужчина не торопился закончить фразу. Он задумчиво поглаживал свою бывшую тень по руке. И от его легких прикосновений Эвелина с трудом сдерживала невольную дрожь. «Впрочем, ладно», — вдруг натянуто рассмеялся Долеон. «Не будем сейчас об этом. Не то время, не то место». Эвелина могла бы на это ответить, что другого подходящего момента у них, вероятнее всего, не будет. Но вместо этого промолчала. Чего скрывать? Она страшилась логичного окончания такого разговора, поскольку понимала, что именно хотел сказать ей мужчина. Понимала и не представляла, каких слов или действий он ждет от нее. Нельзя сказать, что Далеон был неприятен ей. Напротив. Рядом с ним она чувствовала себя на удивление спокойно, будто бывший хозяин в самом деле стоял между ней и остальным миром, защищая и оберегая. Но, с другой стороны, Эвелина никак не могла забыть прозрачных холодных глаз императора, его насмешливо-презрительной улыбки, которая заставляла сердце сначала замирать от ужаса, а потом заходиться в бешеном ритме. Было еще одно обстоятельство — евелина опустила голову и с трудом сдержала мучительный стон, когда предательская память вновь вернула ее в ночь инициации. Именно эти воспоминания крепче цепей привязывали девушку к императору. Да, стоило признаться, что сейчас она ненавидела Демиэна. Ненавидела, но в то же время уважала и безумно скучала по нему и сама себя презирала за подобные мысли. Долеон, словно угадав терзание Эвелины, встал и прошелся по комнате. гулкое размеренное эхо его шагов разносилось по пустому помещению, и этот звук почему-то на удивление умиротворяюще подействовал на девушку. Она глубоко вздохнула и, наконец-то, осмелилась прямо взглянуть на мужчину. «Ты думаешь о нем?» Утвердительно произнес он раздраженно печатая шаг: Ты постоянно думаешь о нем, я чувствую это, ощущаю его навязчивое присутствие в твоих мыслях. Эвелина смущенно пожала плечами, не в силах отрицать очевидного. Я была учеицейдемми она слишком долго, чтобы с легкостью позабыть о тех временах, сделала она слабую попытку оправдаться. Он убил твоего отца, — жестоко обронил Делеон, и заклемил тебя, словно породистую кобылу. — Неужели ты думаешь, что я могла забыть об этом? — гневно фыркнула Эвелина, сморщившись, словно от боли. — Конечно же нет. Я вспоминаю это каждый миг, когда эта ненавистная метка наливается болью. И каждую ночь в кошмарах вижу, что меня насильно возвращают в Рокнар. Не стоит лишний раз бередить эту рану. Да, мне нелегко забыть то, что связывало меня с императором. Но я стараюсь. По-живому рву нити, которые нас объединяют. И прошу, не уподобляйся ему. Я и так слишком долго была в полной твоей власти. «Прости», — растерянно проговорил мужчина, будто не ожидал от Эвелины столь бурной реакции. «Прости». «Я не хотел тебя обидеть. Просто я не понимаю, почему после всего того, что Дэмиан сделал с тобой, ты все еще продолжаешь по нему грустить».